«Ох, много же я дерьма наглоталась в последние дни!» «Мадам, нехорошо!» Я окунулась в широкую распахнутую синеву глаз стюардессы и, поддерживая ее в профессиональном порыве платонической любви, ко всем пассажирам эр Франц закивала. «Да-да!» «Мадемуазель, мне очень плохо, мне так хреново. Расслабьтесь, мадам, я сейчас принесу вам подушку. А может, накрыть вас пледом? Вы вся дорожите. Или лучше кофе с аспирином». Я вяло махнула рукой, купаясь в лучах непривычной заботы. «Потерпите еще немного, стюардесса, заботливо вынула из моих рук пустой стакан. Через пятьдесят минут мы приземлимся в Орли. Париж ждет вас, мадам. Как же зловредно подумала я, Париж меня ждет. Нахрена я этому Парижу сдалась? Андропов меня ждет. Да друг Витяня Мишин с нетерпением. Ох, Господи, сдохнуть бы, не приходя в сознание. Глава 11. Париж. Ресторан отеля Рит. 1 декабря 1977 года. Кажется, я задремала. Разбудил меня толчок шасси о бетонную полосу. Я взглянула в иллюминатор, по которому в разные стороны разбегались и разбегались девичьи слезы дождика. Гигантское здание аэропорта выселось в туманной пелене облаков, как величественный памятник загнивающему капитализму. Через пять часов Мне предстояло лететь дальше, в Буэнос-Айрес, на рейсовом самолете авиакомпании САС. Впрочем, и эти несчастные пять часов мне тоже не принадлежали. Некто весьма мудро и предусмотрительно распланировал мое пребывание за рубежами любимой Родины. Два часа отводилась на отдых и легкой Туалет в отеле РИЦ, который располагался в 15 минутах езды от аэропорта. Потом мне предстояла случайная встреча с одним человеком. Впрочем, это только для него она будет случайной. Я-то хорошо знала, кого и почему должна неожиданно встретить в ресторане. Я сла. По толстому ковролиту мучительно извлекает свои шпильки Из упругой, вязкой синтетики и бормоча под нос Нетленные строки любимой песни детства. «Звейтесь с кострами, синие ночи, Мы пионеры, дети рабочих!» По обе стороны широченного холла, На витринах и при лавках фирменных лавок декорированных с такой любовью, словно все трудовые коллективы готовились к посещению Брежнева, на всем этом громоздилось совершенно невообразимые роскошество из области промышленных и продовольственных товаров группы «Б» прямое следствие нещадной эксплуатации трудящихся Франц. Толкнув вращающуюся зеркальную дверь в ресторан, я взглянула на свои уродливые часы производства второго МЧЗ, почему-то названной «Заря». До случайно встречи оставалось еще минут два. Я подняла голову и нос к носу столкнулась с... Со... Первая ассоциация была чисто рефлекторной. Мне вдруг почудилось что судьба свела меня с членом Политбюро ЦК КПСС, фотография которого по каким-то загадочным причинам осталась в тайне от советского народа. Внушительных размеров господин в добротно скроенном костюме из темно-серого твида, невыразимо снежной сорочки, крахмальный воротничок, который был затянут на жилистой шее аккуратным узлом, Темного с бордовыми крапинками галстука Его особо внушало разом верно подданческие чувства И каверзное желание вывести ее из состояния врожденного равновесия «Мадам желает пообедать» Осведомился, как я его назвала, член политбюро на чистом французском Без малейших признаков Днепропетровского гаками «Да, конечно», — ответила я и покорно поплелась за метр Он двигался неторопливо и уверенно, словно ледокол прокладывал себе путь между айсбергами, ослепительно белых сервированных фарфором и хрусталем столов. Следуя в его келеваторе, я напоминала себе утлыкать черок, затерянного на краю тундры рыбсовхоза, Промышляющего мой. С почестями, приличествующими разве что покойный Эдит Пиап, Я была усажена в подставленное кресло, снабжена меню, Обдана ароматом хороших духов и интимным голосом, Проинформирована об имеющемся в наличии спектре Вин названия которых чуть не заставили меня покраснеть от невежества. Мобилизовав ту область своих познаний, которую с натяжкой можно назвать гастрономическим интеллектом, я заказала салат из цветной капусты, бифштек с кровью и черным перцем и бокал божоле. Он появился в ресторане на пять минут раньше, чем должен был. Я наблюдала за тем, как уверенным шагом завсегдатое, он проследовал в угол зала, уселся за столик, небрежно, словно пепел с сигареты, тряхнул, взял его закончик туго скрученный рог в крахмальной салфетки и неуловимым движением фокусника или профессионального бродобрея заткнул ее за воротник. Позабыв о всех инструкциях, я следила за ним откровенно до да неприличия. Мне было одновременно страшно, интересно и тошно. В памяти всплыл отрывок шпиона релиза Витяни Мишина. Сэру Джеральду Герскину 74 года, барон в третьем поколении, член палаты лордов, Владелец одной из трех крупнейших в Англии библиотек, прожил бурную жизнь, был шесть раз женат, имеет множество детей, внуков, правнуков, весьма состоятелен, является одним из самых тонких на Западе ценителей литературы, свободно владеет 13 языками. Помимо женщин, книги – его единственное хобби. Не вздумай шутить с ним насчет его фамилии. В 1975-м на приеме в Брюсселе у короля всех бельгийцев Бодуэна сэр Джеральд публично залепил плюху послу Германии только за то, что тот поинтересовался, не еврей ли он. Гескин типичный островитянин. Умный, заносчивый, влиятельный, скуповатый. Он вылетает из Парижа, Тем же самолетом САС, что и ты, но в первом классе. В ресторане у него назначена деловая встреча с Эдмондой шарль -Рю. Имя эдмонды шарль Ру было, пожалуй, единственным приятным моментом этого дикого шпионского фарца, участницей которого я стала из-за собственного идиотизма. Я обожала эту писательницу. Дадыр зачитала ее роман «Забыть полерма», изумительную вязь женских ощущений, наблюдательности и эротики, переведенную на русский, полагаю, только благодаря тщательно скрываемой сексуальной озабоченности какого-то чиновника от литературы. Могла ли я вообразить, что наступит день, когда встретишь Шарль Ру и нигде-нибудь и в Париже, станет для меня реальностью. Я узнала ее сразу. Едва знаменитая писательница вошла в ресторан. Шарль Рю уверенно направилась к столику Гескина, по-свойски расцеловалась с ним, сказав при этом, видимо, что-то очень веселое, поскольку барон трубно заржал на весь кабак обнажив 32 ослепительных творения британских дантистов, я ощутила острую зависть к этой паре, смешанную с жалостью к собственной персоне. Почему они не могут спокойно сидеть в пешенебельном ресторане заказывать диковинные явства, не думая о том, сколько долларов или франков выдано им по статье «Командировочные расходы» а главное, не выполняя идиотских заданий, злых гениев, тайных служб. Неожиданно я почувствовала, что не могу вдохнуть в легкий воздух. Что-то заклинило в горло. Во рту мгновенно пересохло. Это был секундный всполох подсознания. Я вдруг ощутила истинные масштабы, происшедшие со мной катастрофы, поскольку поняла, с кем по собственной глупости связалась. Господи, думала я, но откуда они все знают? Где Москва, где Париж? Где Андропов и где какой-то там лорд с еврейской фамилией и родословной как и откуда им это известно Господи. И что барон придет в этот кабак, и что она должна с ним встретиться, и что разговор между ними займет не больше получаса. А раньше такое же ощущение бессилия и полной растерянности я испытывала, только задумываясь о бесконечности. Кофе, мадам? Фигура официанта заслонила объект моей дилетантской слежки. Да, будьте добры. В этот момент я могла согласиться на что угодно. Даже на коктейль из мышьяка с ртутью. Мне было все равно. Взглянула на часы. До вылета оставалось два с половиной часа. Гескину пора было закругляться. Следовательно, наступала моя пора, Будино проклята и неладна. Глава 12. Париж, ресторан отеля Риц. 1 декабря 1977 года. Я расплатилась за обед и направилась к столику пожилого барона, за которым он продолжал непринужденный треп с модной писательницей. Приблизившись, я чисто автоматически отметила, что, несмотря на свои 60 с гаком, Шарль Ру сохранила не только великолепный цвет лица, но и прекрасную фигуру. Простите, мадам, мобилизовав свой достаточно фундаментальный, но порядком подзабытый французский, а также нюансы добропорядочного произношения, я отчаянно грассировала. Наверное, со стороны это выглядело просто вульгарно, но задача формулировалась четко, а отступать от плана я не могла по двум причинам. Во-первых, из-за не покидавшего меня ни на секунду животного страха перед лубянкой, о могуществе которое мне только что напомнило мое подсознание, а во-вторых, вследствие врожденной исполнительницы. Извините за надозой, мадам, но было бы самой большой ошибкой в моей жизни упустить шанс, такой шанс и не взять у вас интервью. Писательница уставилась на меня с недоумением, барон с нескрываемым интересом. Судя по произношению, вы полька, русская. Русская? Герзкин довольно бестак нахмыкнул. Неужели в России известно имя Эдмонды Шарлю Ру? не только известны, но и весьма популярную. — Что вы говорите? — писательница как-то по-крестьянски всплеснула руками. — Да вы сядьте, мадам, благодарю. Я присела на краешек мягкого стула. К сожалению, у меня совсем немного времени, через два часа я должна улетать. — Как жаль! — писательница улыбнулась. — Я бы, в свою очередь, с огромным удовольствием проинтервьюировала вас. Не так уж часто дамы из России бывают в Париже. — Да еще и знающие о существовании Эдмонда Шарль Ру, — подхватил барон. — Сэр Джеральд, перестаньте смущать молодую даму. В голосе француженки неожиданно прозвучала нотка обиды. Не дай бог, она еще подумает, что я абсолютно неизвестна на вашей родине. — Милая Эдмонда, — пророкотал англичанин, не сводя с меня тяжелого взгляда, — вы изумительный прозаик. И высшее проявление справедливости заключается в том, что у вас есть почитатели именно в России, хотя узнал я об этом только минуту назад. Как насчет да интервью, рискуя выглядеть невежливой, я, тем не менее, решила перевести разговор в деловое русло. Увы, я назначила встречу, к сожалению, уже опаздываю. Может быть, в следующий раз? Боюсь, это нереально. Я без особого труда изобразила на лице огорчение. Сейчас я лечу в баэнос а потом... — Да что вы говорите! — Геткин вновь выпилил на меня свои аристократические дянуки. — Так мы летим вместе? — Ну, не буду в таком случае вам мешать. Писательница изящно поднялась. — Я рада, Джеральд, что благодаря моей популярности в России вы обзавелись с той очаровательной попутчицей. «Что касается вашей просьбы, мадам, вот моя визитная карточка». Шарль Ру протянула мне сиреневый прямоугольничек милованного картона. «Ведь обратно вы тоже возвращаетесь через Париж, не так ли, да, мадам?» «Позвоните мне, и мы обязательно что-нибудь устроим». Она перевела взгляд на Гескина. «Джеральд, я желаю вам приятного полета и обещаю подумать». Над вашим предложением. Барон тяжело вознесся со стула и поцеловал протянутую руку. Мы молча проводили взглядом стройную фигурку Эдмонды. Ах, время, время, тяжело вздохнул барон. Видели бы вы ее лет тридцать назад в Риме. 30 лет назад меня не было. Москве предстояло томиться в ожидании еще два года. Ну-с, мадам, своим упоминанием о Белокаменной я определенно вернула его с небес на землю. Я так понял, что мои коллеги... В каком смысле? Меня разбирала злость. Ситуация развивалась в точном соответствии с планом шефов Витяни Мишина, а этот болван-барон со своими родовыми связями, деньгами, библиотекой и столетними пластами британской спеси лез в расставленные телки, как безмозглый щегол в голодуху на шелуху от семечек. В каком смысле? В литературном. А почему вы так решили? Меня зовут Джаральд Гескин, барон слегка наклонился. А вас? Валентина или Валя? Вам, наверное, так будет удобнее. Вы всегда заботитесь об удобствах мужчин. А вы считаете, они этого не заслуживают? Вам говорили, что вы немного похожи на Гертруду Стайн. Я давно уже не разглядывала себя в зеркале, но хорошо помню, что в последний раз признаков слоновой болезни у меня не было. Господи, вы это знаете? Что? Сдаюсь. Барон шутливо поднял свои массивные руки, похожие на два телеграфных столба. Без проводов, но с изоляторами запамок. А теперь признайтесь, вам очень нравится Хемингуэй, верно? Он ведь был такой же современный и острый на язык, как вы. Нет? Совсем мне нравится. Тогда кто? Кроме Эдмонда Шарль Ру, разумеется. Я не настолько хорошо владею французском, чтобы уловить Нюансы. Вы что, иронизируете? А я не должен. А вы как думаете? У-барон отодвинул тарелку и откинулся на спинку стула. С вами нелегко общаться, прямо скажу, но интересно. Но нелегко. Какую газету вы представляете, если не секрет? «Разве я похож на журналиста?» Герскин пристально взглянул на меня. «Простите, если я вас невольно дело. «Ну что вы, Боже, упасти!» Барон щелкнул пальцем, подзывая официанта. «Я даже польщен. Мне всегда хотелось писать, но, увы, создатель обделил меня талантом». «Да, долгие годы это мучило меня, а потом я обрел... Успокоение в книгах куда интересней, на мой взгляд, находить ошибки у других, нежели самому быть на кончике злых языков. Вы не находите. Последнюю фразу Гескин произнес по-русски. «Да вы полиглот!» — господин Гескин произнесла. «Я с восторгом в голосе в надеюсь, что мое изумление разыграно достаточно убедительно. Сколько еще языков вы знаете?» «О, дайте посчитать!» — барон закатил глаза. «Итальянский, испанский, немецкий, шведский, венгерский, греческий, турецкий...» «Да-да-да-да-да, э -э, о французском и русском умолчим, Ну еще два-три восточных, впрочем, не настолько блестящие, чтобы дискутировать на них о творчестве столь любимой вами мадам Шарль Ру». «А русский...» Вы выучили только за то, что им разговаривал Ленин? Отчасти. В основном же своим знанием русскому я обязан господину Платону. Я прочел джан на испанском и впервые в жизни пожалел, что не знаю русского. Было так давно, еще в конце сороковых. Но а вы, чем занимаетесь вы, Валя? Пропагандой и агитацией. Что именно вы пропагандируете и кого агитируете? Господин Гескин, я думаю, что нам с вами пора зарегистрироваться. Что? Не пугайтесь Бога ради. Я всего лишь о том, что до вылета осталось меньше полутора часов. Глава 13 Небеса авиалайнер компании САС. Ночь с 1 на 2 декабря 1977 года. Мне всегда казалось, что английские аристократы, тем более дожившие до преклонных лет, как-то плохо сопрягаются с понятием суетливости. Но Гескин, очевидно, был либо уродом в разобщенной семье британских патрициев, либо все-таки евреем. Так или иначе, твердо решив провести весь полет через Атлантику рядом со мной, барон проявил столь кипучую энергию, что я начала тревожиться за его давление. Сперва он перемигнулся со стюардессой. Потом обменялся парой реплик с седовласым итальянцем в своем ряду, а под конец загнул такую замысловатую на испанском фразу в сторону сухой, как швабра, особо сидевшая рядом со мной, что ту, как ветром, сдуло в первый класс. Активность барона начала меня пугать. Все разворачивалось настолько по плану, что невольно закрадывались подозрения. Я поразмышляла на эту тему и пришла к выводу, что беспокоиться нечем. Все-таки все мужики одинаковы, думала я, без всякого уважения к собственной персоне. Что британский аристократ, что редактор комсомольской газеты, что путешественник с мировым именем, что шеф КГБ. В основе их поступков лежит убежденность в собственной исключительности и стремление прежде всего понравиться. Потом они будут тебя любить, шантажировать, расспрашивать, терзать ревностью или жлобством и, в конце концов, продавать с потрохами. Но первое дело – понравиться и произвести впечатление, продемонстрировать весь набор достоинств. Павианы по сравнению с мужчинами – дети из образцово-показательного интерната с музыкальным уклоном. «О чем вы думаете, Валя?» – поинтересовался Гескин, уже устроившийся в кресле и, видимо, составивший план дальнейших завоеваний. О подготовке к отчетно-выборному партийному собранию нашей первичной организации безучастно ответила я по-русски. Гескин заржал. «Какая прелесть! Вы с начальством так шутите?» «Если бы я вам сказала, сэр Джеральд, как я шучу со своим начальством, вы бы мне не поверили». Насколько я понял, из вашей реплики вы член Коммунистической партии. Да. На да. Но очень вялый. Вам знакомо такое понятие, господин Невский. В идеологическом смысле. А существует другое. Валя, вы просто пролезли. Я очень рад нашему знакомству и предлагаю закрепить его бокалом шампанского. Чему вы улыбаете? Я мысленно перевела вашу фразу на русской и вспомнила своего старого друга. Неприятное воспоминание как раз на ворот. Воспоминание очень приятное. Человек неприятный. Вы мне определенно нравитесь. Ого! Господин Герск, мне послышались в вашем голосе деловые интонации. Вы приняли какое-то важное решение? Вы поразительно догадливы. Барон запустил мощную пясть во внутренний карман роскошного темно-синего пиджака золотистой черной эмблемой саутгемптонского крокет-клуба и извлек изящную коробочку. Не хотите взглянуть? Коробочка была невесомой. Я осторожно открыла ее и не смогла сдержать вздох восхищения. Это было платиновое обручальное кольцо, настолько плотно и ровно усеянное мелкой пылью алмазной крошки, что, казалось, держишь в руках диковинную елочную игрушку, хрупкую и нервную. Но нет всякого сомнения, кольцо – это было шедевром ювелирного искусства. Изумительная и тонкая вещь. Правда? Гескин обрадовался, как пионер из сибирской деревушки, получивший путевку в Артек. Это патент семьи Гескин. Все женщины – Нашего рода носили только такие обручальные кольца. Вы даже не представляете, как я рада за женщин вашего рода. Я осторожно закрыла коробочку и вернула ее оборону. Может быть, вы хотите, чтобы в порядке культурного обмена я рассказала вам, какие обручальные кольца носили женщины моего рода? — Если уже вы решили быть настолько откровенны со мной, — сказал Гескин, аккуратно укладывая коробочку на место, — ответьте на мой другой вопрос. — Вы замужем? — А что, это так сильно бросается в глаза? — И никогда не были? — Господин Гескин, ваша проницательность меня пугает. Послушайте, у вас очаровательная манера отвечать на вопросы. Вы можете хоть минутку быть серьезной? Старый ты, британский осел, устало подумала я. Да еще никогда в жизни не была такой серьезной. Господи, может быть, именно это легкость? Этот, опьяняющий антураж шикарных ресторанов, роскошных отелей, светских разговоров и ощущений неотменимой причастности к миру богатства цивилизации и свободы, к которому ты принадлежишь от рождения, и толкает таких людей в объятия Лубянки, надо же постараться расположить его к себе, привязать на время поезд, Использовать обширные связи и безупречную репутацию в мире литератора. Да его даже не пришлось кадрить. Тоже мне. Интеллектуал в законе. Воспаленная простата в шевиотовых брюках. Наша вахтерша тетя Нюся с киньей годов сорок. Отучи от привычки любой разговор начинать фразой «А почем это?» и вели ей решением партбюро прочесть десяток книг об экзистенциалистах и новых левых, без особого труда справилась бы с заданием, на которое меня благословил сам Юрий Владимирович, покровитель искусства и талантов, а по совместительству ГПСНС, главный провокатор страны недоразвитого социализма. Деньги... Общественная безопасность, налаженный быт и комфорт, отсутствие необходимости вставать в 7 утра по будильнику, чтобы тащиться на службу в обществе таких же злых и невыспавшихся людей полностью лишили всех Гесскина в мире устойчивого социального иммунитета Божьего. Неужели все они такие же остолопы, как этот развалившийся рядом со мной пенек? Неужели они не понимают, как это страшно доверяться людям, которых не знаешь, открыто улыбаться, делиться сокровенным, не думать о последствиях сказанного просто так, от наплыва чувства? Вот просто от преизбытка презрения Но сказанного просто так Неужели они не думают о последствиях? Неужели им не вдолбили в школе, на улице, в институте или на службе? Что за каждый промах когда-нибудь придется платить? А может, пока не поздно сказать Этому Борову открытым текстом. Слушай, дядя, ты, конечно, великолепно откормлен и вымыт твоей породы, хватило бы для выправления из коверканного генофонда всей Восточной Европы, Сибири и, возможно, Братской Монголии, но все это у мелочи по сравнению с заложенными во мне, как взрывчатка, неприятностями, которые... Омрачат остаток твоих дней. исковеркуют твою незапятненную репутацию И превратят тебя в парень. В мире, где ты живешь, Связь с сатаной и связь с КГБ синоним. А я это КГБ. Понял, папашка? А теперь, валив твой первый класс, Отвянь, не водив соблазн, побереги себя. Возможно, ты еще проживешь лет 10 тоже успеешь вручить свою фамильную обручалку очередной телке с портативным молокозаводом. Валя, вам нехорошо. На лице Гескина читалась трогательная отеческая работа. Могу ли я еще раз взглянуть и на ваше прелестное колечко. Он спал, причмокивая во сне с какой-то детской незащищенной. Очевидно, затянувшаяся оргия платонического жениховства на берегу современного авиалайнера в конец утомила барона, и он прикорнулся знанием исполненного долга, подперев Седую, породистую голову рукой, рукой, поросшей рыжеватым пухом и усеянной коричневыми пятнышками неумолимой старости. Я представила себе, что лежу с ним в одной постели и вздрогнула. Бррр! Уж лучше светяне. Хотя ничего более страшного в тот момент я придумать не могла. «Всё, Валентина!» Прекрати паниковать, приказала я себе. И попыталась сосредоточиться. Что, собственно, происходит? Что мне грозит? И чего я боюсь? Ну, лечу. Лечу я в Буэнос-Айрес. Так это же замечательно. Правда, замечательно. Никогда не бывала в Аргентине. Посмотрю в диковинную страну. На страну, в которую... Попасть-то я не мечтала. Увижу новых людей, поброжу по выставкам, музеям, Накуплю шмотов. Почему же так гнусно на душе? Задание КГБ, Телевана. А если представить себе, Что нет никакого задания? Просто нет, и все тут. Я ведь нигде не расписывалась, Глядв не давала. Ну, не нашла я вашего конгрессмена. Пыталась, но не смогла. Тогда что? Уволятся, работы, деклассируют. Зарежут в мои собственные подворотни? Нет. Конечно же, не враг народа, я в конце концов. Ту тысячу долларов, которую дал мне Витяне, я верну. Чуду копейки, господи, что я несу? Бред какой-то. Надо разобраться с другого бока. Анализируй, Валентина, природу своей пакеты. Раз ты человек КГБ, значит, ни на что другое не способен. Так? Допустим. Так, так, так, так, так. Что я собираюсь сделать? Передать рукопись заморскому парламентарию. Но что, собственно, в этом плохого? Я... Читала нормальная антисоветчица, Притом довольно талантливая. Так КГБ за такие задания Гонкуровскую премию вручать надо. Значит, где-то здесь скрыт подвох. А я маленький винтик С остальной, лишенной мозгов шляпкой, Какая-то деталь в пружине непонятной игры. Ясно, что Андропов, И его команда что-то замыслили. А меня используют в качестве подставки, что же они замыслили. Если я разберусь в этом, то смогу что-нибудь придумать, выкрутиться, а уж потом, разыграв дурочку, каковой они меня, видимо, и считают, вернусь в Москву с чувством глубокого удовлетворения. Казнить нельзя помиловать, Вспомнила я пример без знаков припинания и подумала, что все не так уж страшно. А если взять и честно пойти к этому Таливану, сознаться во всем, отдать рукопись, пусть он сам ломает свою интеллектуальную башку. Стоит мне на минуту вздремнуть, как вы вновь окунулись в свои проблемы. Гескин потянулся и взглянул на свой ронус. Через три часа приземляемся. Вы часто летаете, барон? Всю жизнь. И ни разу ваш самолет не терпел аварию при посадке. Какие странные мысли валя. Нет, конечно. К сожалению, мой тоже. Глава 14. Буэнос-Айрес. Гостиница Плаза. 2 декабря 1977 года. Гостиница Плаза, куда нас с бароном привез на оливковом Мерседесе один из распорядителей симпозиума, располагалась на авенеде Флорида в самом центре Буэнос-Айреса. Открытие завтра в 10. сказал на прощание распорядитель молодой симпатичный парень с алым тюльпаном в петлице приталинного зеленого пиджака. В платье живут практически все участники симпозиума. Автобус будет подан в половине десятого. Будьте так любезны, господа, Не опаздывайте. Гескин выглядел уверенно и импозантно. По-хозяйски, оглядевшись в гигантском мраморном холле, он пожал мне руку и сказал. «Валя, я даю вам ровно полтора часа. Затем мы поедем в одно потрясающее местечко, где я намерен угостить вас самым экзотическим обедом в мире». Не отказывайтесь, помните, что вы советская журналистка, вам просто необходимо знать нравы буржуазного общества. Просто необходимо. Хотя бы для того, чтобы убедительнее рассказывать своему читателю, как оно разлагается изнутри. Мальчик в красной ливрее и кокетливо сдвинутый на бок шапочки очень похожий на турецкую феску, торжественно проводил меня до двери номера 1921, открыл дверь ключом и сказал на хорошем английском, располагайтесь, нам». Номер был прекрасен. Просторная гостиная, всеящной, современной мебель Ошеломительная ванная, небольшая спальня, в центре которой на постаменте возвышалась почти квадратная кровать, засланная шелковым покрывалом. Я осторожно села на краешек, почувствовала вдруг всю тяжесть, навалившихся на меня испытаний, сбросила тухну и рухнула на назинечна постель, широко расстояние. Так я лежала, а на потолке я увидела хорошо сложенную даму во цвете лет с разметавшимися светлыми волосами. Если еще убрать тени под глазами и глубокую складку на высоком лбу, то ее... Вполне можно было бы назвать эффектной и даже красивой. Потом до меня дошло, что это я сама. В потолок было вмонтировано огромное зеркало.